Утаённый Геллер. Однажды муж с женою и с детьми сидели за обеденным столом, да затем же столом сидел и приятель их, в гости пришёл и с ними обедал. И в то время, как они сидели за столом, часы пробили полдень, и гость вдруг увидел, что дверь отворилась, и вошёл в комнату бледный ребёночек одетый в одежду белую, как снег. Он не оглянулся и никому не сказал ничего, а прямо прошел в соседнюю комнату. Вскоре после того он вернулся, так же тихо прошел через комнату и вышел в ту же дверь. И на другой, и на третий день произошло то же самое. Тогда, наконец, гость спросил у отца, чей это ребенок, что каждый день в полдень проходит через комнату. Я его не видел и не мог бы сказать, чей это ребенок. На другой день, когда опять ребенок явился, гость указал на него и отцу, и матери, но ни они, ни дети их ничего не видели. Тут гость встал, приотворил дверь в соседнюю комнату и заглянул туда. Там увидел он, что тот самый ребенок сидит на полу и усердно роет пальчиком в щелях, Между половицами, но, заметив чужого, ребенок исчез. Вот и рассказал гость все, что видел, и описал ребенка в подробности. Тогда мать узнала его по приметам и сказала, «Ах, это мое милое дитятка, что скончалось у меня четыре годика тому назад». Взломали пол и нашли там два геллера, которые как-то мать дала ребенку, чтобы он подал их нищему, а тот их припрятал, опустив в щель половицы, себе на сухарик. И вот из-за них-то не было ему покоя в могиле. Из-за них-то и приходил он каждый день, их-то он и искал. Родители отдали те деньги нищему, и ребенок с тех пор не стал больше. Являться спи мой ясли спи мой светлый